Глава 17. Воскресный вечер у Марио. Ничего похожего на дух дружества и оптимизма, воцарившийся по адресу Баттерси, не проникло с приездом Флик в Холли Хаус. Хотя возвращение блудной племянницы сопровождалось почти библейским ликованием, разве что безупитанного тельца. Флик не радовал вновь обретенный кровь. И за днем она заставляла себя думать о Билли, чтобы окончательно не впасть в тоску. Лекция, которую тетя Фрэнси начала на вокзале в длилась без остановки целую неделю. К семи часам вечера воскресенья она переросла в такой поток красноречия, что мистер Синклер сбросил оковы возраста и проявил свирепую решимость, тем более устрашающую, что исходила она от человека мягкого. «Флик!» — сказал мистер Хэммонд странным напряженным голосом, перебив монолог жены. «Да, дядя Синклер, вышла бы ты на минутку!» Миссис Хэммонд устремила на мужа взгляд, под которым он в прежние времена тут же утнулся бы в книгу, но сегодня это не подействовало. от не той ярости, на которую способен мирный покладистый человек, когда наконец решается дать отпор!» Мистер Хэммонд неделю кипел на медленном огне, и силы в нем скопилось с избытком. Подобно, подобно тому, как другой мягкий человек бил Уэст рассверепел от удара палкой, так и Синклер Хэммонд бросился в бой, слыша, как его любимую племянницу учат и учат, песочат, воспитывают и вообще терзают. «Я говорю сфлик!» — холодно сказала миссис Хэммонд. «Выйди, Флик!» — с кривой полуулыбкой произнес мистер Хэммонд. Флик вышла. Миссис Хэммонд величаво повернулась к мужу. Некому было сказать ей, как некогда французскому королю, что это не бунт, а революция, которая положит конец ее безраздельному владычеству. И она думала, что подавит ее эту революцию привычным способом. «Помолчи!» — сказал мистер Хэммонд. И миссис Хэммон замолчала. «Тебе придется это прекратить, Френси, сказал он, но глаза его, устремленные на жену, горели огнем. «У тебя было вдоволь времени высказать флик все, что надо. И даже больше. А теперь довольно. Ты меня поняла? Я не позволю и дальше мучить бедного ребенка. А чтобы у тебя не было соблазна, я еду с ней ужинать. Отвезу туда, где музыка, огни и добрая тяжелая пища. Оркестр будет играть, свет заливать, зал... Кто знает, может, я даже с ней и потанцую. А когда мы вернемся, часом так к шести утра, ты встретишь ее своей знаменитой улыбочкой, заключишь материнские объятия и будешь беспечно болтать исключительно о светлых сторонах жизни. Я понятно выразился. «Но Синклер, — возразила миссис Хэммонд, и в голосе ее звучала испуганная мольба, — ты не можешь увезти Фелисию!» «Сегодня приедет Джордж!» «Твой брат Джордж?» сказал мистер Хэммонд. «Человек во многих отношениях замечательный. Я им нередко восхищаюсь. Но в застольные собеседники Флик он сейчас не годится. Он будет ей выговаривать, так же, как и ты. А я не намерен больше этого допустить». «Но он удивится, если Флик не будет за обедом!» простонала миссис Хэммонд. Мистер Хэммонд... Нежно поцеловал ее в лоб. Он все-таки очень любил свою Фрэнси. «Зато», — игриво сказал мистер Хэммонд, — «он сможет написать об этом статью. Знаменитые племянницы, которые удивляли своих знаменитых дядюшек». «Ну ладно, пойду одеваться. Боюсь, что случай требует белого жилета». Он вздохнул. «Ладно, в этой жизни все мы должны приносить жертвы». Он снова поцеловал миссис Хэммонд и, напевая, вышел из комнаты. «Флик!» — позвал он. Она появилась из утренней гостиной. «Так, — сказал мистер Хэммон, — мы с тобой двое молодых лоботрясов. Как насчет того, чтобы где-нибудь пообедать? В каком-нибудь отвратительном кабаке. Давай поедем в ночной клуб из тех, о которых пишут светские сплетни, и где царит сущий ад?» Флик с недоверчивым ужасом подняла на него глаза. Она очень любила дядю, но понимала, чего он может и чего не может. Это был открытый мятеж, все равно, как если бы мистер Хэммонд выбросил флаг со скрещенными костями. «Ну, это было бы здорово!» — сказала она. «И это будет здорово!» — поправил мистер Хэммонд. «Да, но сегодня приезжает дядя Джордж!» — напомнила Флик. «Знаю! Представляешь, как весело пировать, знаешь, что дядя Джордж засел в этой гостиной! Все равно, что включить холодный душ и смотреть на него из-за порога!» Лик бросилась ему на шею. «Какой ты милый, дядя Синклер!» Но мне показалось, что пора немного встряхнуться. «Итак, куда едем? Ты знаешь хорошенькое злачное местечко? Поехали к Марио». «К Марио?» Не слыхал. «Для разнузданного юнца, о которых сейчас только пишут, я плоховато знаю лондонский вест энд А достаточно ли оно злачное? Я хочу поехать в такое место, где кидаются хлебными катышками. А как у Марио с этим?» — Отлично. Молодой лорд Тревельян как-то уложил шестерых официантов шестью выстрелами. — Шестерых? — задумчиво повторил мистер Хэммонд. — Ладно, посмотрим, что получится у нас. Но откуда ты знаешь про этот притон? — Я была там? Флик замялась с одним человеком. — Хм, о, а, -а. Мистер Хэммонд чуть пристально взглянул на племянницу. Голос его стал серьезным. «Кто водил тебя к Марио, Флик?» «Билл Уэст, племянник мистера Парадена. Помнишь, я рассказывала в саду?» «Помню». «Так значит, он в Англии, вы встретились?» «Да». «Флик», — сказал мистер Хэммон, — «знаю, ты считаешь меня старым занудой, но, боюсь, вечер в ресторане придется начать разговора. Ты не обидишься?» «На тебя никогда». «Ладно», — бодро сказал мистер Хэммон, — Крыби я уже закончу, а там начнем кидаться хлебом. А этот лорд Равельян, он их как бил? Сидящих или на лету? На лету. Вот как? — сказал мистер Хэммонд. Ладно, будем пробовать. Беги, одевайся. Мне надо выкопать из нафталина свой белый жилет. Кликни-ка официанта, дорогуша, — сказала мисс Лилия Бум указывая на несчастного, который метался между столиками, пытаясь выполнить работу двух обычных людей. И напомни, что он, когда был маленьким мальчиком, обещал нам бутылку Лансона. Бил расплылся в вежливой улыбке и повернулся исполнить ее приказ. «Официант!» «Громче!» — посоветовала мисс Бум. «Поменьше от Пекинеса и побольше от Синбернара. Официант!» «Уже лучше. Голос у тебя хороший». Если будешь тренировать, тебя возьмут объявлять поезда на станции. Билл снова расплылся. Ему казалось, что это длится уже целую вечность. Если верно, что можно улыбаться, улыбаться и быть под лицом, то не менее верно и другое. Можно расплываться, расплываться и сидеть, как на иголках. Бил не испытывал ни малейшей радости от прославленного ночного клуба у Марио. Даже в те далекие нью-йоркские дни, когда он таскался на вечеринки вместе с Джадсоном, они не доставляли ему особенного удовольствия. Еще до того, как он ошибочно вообразил, что влюбился в Алису и вследствие этого обратился мыслями к более серьезным вещам, Билл пришел к твердому заключению, что эти вечеринки – скука смертная. Чтобы быть там на своем месте, надо обладать хорошо подвешенным языком, надо заслужить репутацию морительного хохмача и классного прикольщика, а к тому же иметь желудок из асбеста или нержавейки. Билл определенно не мог похвастаться этими качествами. Его желудок возмущался уже после второго или третьего коктейля, и никто лучше самого Била не знал, что язык у него подвешен так себе, что хохмач он убогий, и ни один сколько-нибудь беспристрастный критик не назовет его прикольщиком. Сегодня ему пришлось еще хуже. Раньше он был один из многих. Сейчас весь груз ответственности лег на его плечи. И нелегкий, надо сказать, груз. Мало того, что обеда здесь с кем-нибудь, кроме флик, граничила со светотатством, бурная натура мисс Лилии Бум подавила его с первых же секунд. Оставалось только дивиться, как верно описал ее Джадсон Кокер. Он сказал, что она сложена как танк. Чистая правда. Джадсон пообещал, что на ней будет красное платье. Тоже верно, хотя сказано слабовато. Еще Джадсон сказал, что она огонь. Единственное, в чем он ошибся, это в своей уверенности, что мисс Бум понравится его другу. Биллу трудно было бы назвать другое живое существо, которое вызвало бы у него большую неприязнь. И ему не нравились ее бля... большие блестящие глаза, и эффектная внешность, не нравилось слово «дорогуша», которое она начала употреблять еще за супом, а больше всего ему не понравилось, как она подается вперед и хохочет ему в лицо, а, пошутив, хлопает его по руке. Как убедился ранее мистер Слинсби, Рука у Лилии была тяжелая, и похлопывала она ей, как разыгравшаяся лошадь копытом. Но, однако, он терпел. Мисс Бум при всех своих внешних недостатках обладала одним существенным достоинством. Она знала, где мистер Слинсби зарыл труп. Так что Билл, хотя и подумал с опаской, на что она станет похожа, когда официант принесет, наконец, бутылку, тем не менее собрал бульдожьем мужество Уэстов и решил, стиснув зубы, держаться до конца. Какой именно труп зарыл мистер Слинзби, еще предстояло выяснить. Пока тянулся бесконечный обед, мисс Бум наотрез отказывалась говорить о делах. В том времени, когда принесли кофе, Билл узнал одно, что секрет этот — настоящая конфетка, ради которой стоит и потерпеть. И во все это время он так старательно развлекал мисс Бум, что даже заслужил похвалу. Она назвала его хорошим мальчиком. Все знают, что от хорошего мальчика лишь один шаг до уморительного хохмача, а там недалеко и до классного прикольщика. Вскоре после того, как Билл был произведен хохмачей, мисс Бум выразила желание потанцевать.